Глава десятая Вошел барин с этими поколотыми досточками и прямо кинул их в печку, а мне говорит, «Одевайся, сейчас вместе со мною в коляске поедем, я счастье жизни твоей устрою, иначе и тебя, и жену, и всё, что у вас есть, как эти доски поколю». «Я думаю». Чем с таким дебоширом спорить, лучше его скорее из дому увезти, чтобы жене какой обиды не сделал. Торопливо оделся, говорю жене, перекрести меня, Машенька, и поехали. Прикатили в Бронную, где жил известный покупной сводчик Прохор Иванович, и барин сейчас спросил у него, какие есть в продажу дома и в какой местности на цену от двадцати пяти. До тридцати тысяч или немножко более. Разумеется, по тогдашнему нассигнации. Только мне такой дом требуется, — объясняет, — чтобы его сию минуту взять и перейти туда можно. Сводчик вынул из комода. Китрать? Сделал очки, посмотрел в один лист, в другой и говорит. Есть дом на все виды вам подходящий, но только прибавить немножко придется. Могу прибавить. Так надо дать до тридцати пяти тысяч. Я согласен. Тогда, говорит, все дело в час кончим, и завтра въехать в него можно, потому что в этом доме дьякон на крестинах куриной костью подавился и помер, и через сто там теперь никто не живет. Вот. Это И есть тот самый домик, где мы с вами теперь сидим. Говорили, будто здесь покойный дьякон ночами ходит и давится, но только всё это совершенные пустяки, и никто его тут при нас ни разу не видывал. Мы с женою на другой же день сюда переехали, потому что барин нам этот дом подарственный перевел, а на третий день он приходит с рабочими» которых больше как шесть или семь человек, и с ними лестница и вот это самая вывеска. Что я будто французский портной. Пришли и приколотили, и назад ушли, а барин мне наказал. Одно, говорит, тебе мое приказание, вывеску эту никогда не сметь переменять. И на это название отзываться, и вдруг вскрикнул «Лепутан?» Я откликаюсь. Чего изволите? Молодец, — говорит, — вот тебе еще тысячу рублей на ложки и плашки. Но смотри, лепутан, заповеди мои соблюди, и тогда сам соблюден будешь, и... А ежели что, да спаси тебя, Господи, станешь в своем прежнем имени утверждаться, и я узнаю то, во-первых, предисловие «я всего тебя изобью», а во-вторых, по закону «дар дарителю возвращается», а если в моем желании прибудешь, то объясни, что тебе еще надо, и всё от меня получишь. Я его благодарю и говорю, что никаких желаний не имею, И не придумаю, кроме одного, если его милость будет сказать мне, что все это значит и за что я дом получил. Но это он не сказал. Это говорит тебе совсем не надо. Но только помни, что с этих пор ты называешься Лепотан. И так в моей дарственной именно он храни это имя, тебе это будет выгодно.